Глава тридцать девятая — Что? — Поднимая глаза на девушку баристу выныривая из своих мыслей. — Я спросила, хотите ли вы еще чего-нибудь. Кофе, чай, может, голодны? У нас блинчики с мясом есть, сырники со сгущенкой, горячие бутерброды. — А что-то покрепче кофе есть? — вздыхаю. — Нет, — качает она отрицательно головой, — смотрит на меня с сожалением. У нас безалкогольное пространство. Жаль, киваю. Ну что ж, тогда ничего не нужно. Спасибо. Расплачиваюсь по QR-коду, по счету и по второму для чаевых и выхожу на улицу. Снег срывается. Мелкие снежинки швыряют ветром, заворачивая в хаотичные маленькие короткие смерчи в воздухе. Холодно. Запахиваю пальто и испытываю давно забытое желание. Хочется курить причем дико. Глотнуть горький никотин, почувствовать, как удушливый дым наполняет легкие. И бухать тоже хочется, чтобы в стельку, как свинья, сбить мандраж и утром уже подумать над всем, пусть и на больную голову. Это странно, но с похмельем мне думается легче, будто шелуха и лишние сомнения отпадают, когда в затылке звон. Сажусь в машину и еду в бар». Ну и похер, что времени и трех дня нет, зная тут один круглосуточный. На удивление, народ в баре есть. Неужели столько людей бухает в разгар рабочего дня? Или это особое место для тех, кому в душу гвоздь воткнули? «Виски двойной», — говорю бармену, расположившись у стойки. Он кивает и приступает к обслуживанию. Если вы приемлете закуски к виске, то можем предложить красную рыбу на гриле, креветки или жареную телятину. Нет, спасибо, я виски не закусываю. Как знаете, улыбается парень, сейчас этим все стало намного демократичнее. К виски сейчас даже дыню подают. В принципе, есть не хочется, потому не надо ничего. Захотел бы, в ресторан поехал, а сейчас мне нужно выпить». Я редко прибегаю к такому способу расслабиться. Не считаю алкоголь чем-то незаменимым в нашей жизни. Но бывают моменты, когда хочется. Когда тянет сбросить нарастающее напряжение именно таким образом. Бармен кладет лед в стакан и заливает темным бронзовым виски. Терпкий запах ударяет в ноздри, вызывая предвкушение. После первого глотка острый горечь стекает по горлу. Вот бы на сердце так стекало, чтобы перебить боль, чтобы не соднило так. Пусть бы горело от внешней боли, а не от внутренней. Первый стакан выпивай почти залпом и кивай бармену налить еще порцию. А пока внутри растекается тепло, разрешая мыслям снести заслонку и ворваться в голову. Фразы, обрывки, лица, фотки, список, что прислала Лиза. «Усмешка Саба. Насмешливый взгляд Риты. Аня. Ира. Зачем бы ей приходить и рассказывать про то, что Сабур копает под мой новый филиал? Зачем пытаться предупредить? Совесть. Не может решить, на чьей она стороне. и злится на меня. Она обижена, но я не верю, что она пошла бы на такой шаг, чтобы слить информацию». И из чего я вообще решил, что у нее есть доступ к моей почте? Могла ли она уступить Сабуру? Могла ли быть с ним? Я не знаю. Не знаю, черт возьми. Не могу с уверенностью сказать, что нет. Почему, собственно, нет? В чем логика? Она в разводе, зла на бывшего. Не просто зла, она разочарована. Это еще хуже. А тут Сабуров, обходительный, проявивший интерес к ней не только как к женщине, но и как к профессионалу. Да еще и эта история с его безумной юношеской влюбленностью в нее. Это ведь романтика, типа столько лет ждал тебя. Пиздец. Запуская пальцы в волосы и сжимая посильнее. В голове туман, но виски тут ни при чем. Хмель еще не успел добраться до мозга. Это мои мысли. Жужжат, толкаются, отравленные ревностью. Я понимаю, что сейчас все эти чувства будто оголились. Почему они словно пеленой были прикрыты в последние годы? Я всегда знал, что люблю Иру. Но вот именно сейчас ярко бросилась разница между знать, что люблю, и чувствовать. Это как в детстве. У меня была любимая машинка, которую я берег. Убрал на полку и любовался. Но не трогал, не играл. Боялся сломать или поцарапать. Еще страшнее было потерять. Остальные были постоянно в действии. Где-то уже потертые, где-то колесо отвалилось, но они были в моих руках, а любимая пылилась на полке. Конечно, глупо сравнивать любовь и любимую машинку из детства, но уж больно схоже получается. Скучаешь? На соседний стул подсаживается девушка, выдергивая меня из своих мыслей. Красивая брюнетка с пышными волосами. Вроде бы одета весьма прилично, лицо не разрисовано, отвисших губ нет. Классика, как в кино. Грустный мужик с вискарем и подсевшая проститутка. Я даже усмехаюсь негромко себе под нос. Нет, у меня все ок. Делаю глоток в надежде, что девица отвалит. А мне показалось, что скучаешь, улыбается завлекающе. Она не выглядит развратной или наглой. Милая девушка, но ведь мы оба понимаем, зачем она тут и какова ее цель. Тебе показалось? Я внимательная. Она едва ощутимо касается своим указательным пальцем моего запястья, ведет по нему. Психолог по образованию, кстати. Я умею слушать. Меня Рита зовут. Сучка-судьба умеет посмеяться». Но, в конце концов, это лишь имя. Спасибо, Рита, правда, смотрю на нее. Грубить ей желания нет. Но мне не хочется ни говорить, ни делать что-либо еще. Не сейчас. Ладно. Она убирает руку и вздыхает. Как хочешь, парень с виски. Пусть у тебя наладится то, из-за чего ты сегодня пьешь. Она подмигивает и спрыгивает со стула. Какая милая проститутка! Рита, недолго думая, дефилирует к следующему потенциальному клиенту — мужику, что сидит чуть дальше. Он тоже один и тоже с виски. Чуть старше меня, может, лет на семь-восемь. Слегка небритый и совсем уж потухшим взглядом. Признаться не думаю, что Рите там повезет. Даже берусь наблюдать не без интереса. Рита так же, как проделывала и со мной, Влезает на соседний с мужиком барный стул и что-то негромко начинает ему ворковать. Но, как я и предполагал, получает отворот-поворот. «Прости, красавица!» — качает он головой. «Я с бледями не тусуюсь, без обид». «Верный и семейный!» — усмехается Рита. «Но в ее голосе нет ни насмешки, ни обиды. Наверное, выбери на другой путь в жизни», «Могла бы быть кому-то верной и хорошей подругой». Тип того», — кивает мужик. Вздохнув, девушка спрыгивает со стула и уходит. А мужик смотрит на меня пару секунд, потом берет свой вискарь и идет ко мне. «Сильно загружен или можем потереть о жизни?» — спрашивает, положив локоть на барную стойку. «Незнакомый собутыльник — идеальный психолог. То, что мне сейчас нужно». А чего бы не перетереть, киваю на соседний стул. Говорят, иногда облегчить душу незнакомому человеку даже полезно бывает. «Владимир!» Он садится рядом и протягивает руку. Я жму ее и представляюсь в ответ. Потом мы киваем бармену на стаканы, которые уже бы не помешало и наполнить заново. «Хреново?» — спрашивает Владимир. Разговор как-то с трудом склеивается, но на удивление с ним и молчать оказывается комфортно. Есть такое, пожимаю плечами. Погода дерьмо, грусти подсыпает. Есть такое, снова повторяю, не весело усмехнувшись. А потом как-то слово за слово мы уходим в нейтральную тему. Что-то о тачках, что-то о жизни, что-то о мире в целом. С семьей проблемы? После паузы спрашивает мой собеседник. — Тип того. Потерял я свою семью. Вздыхаю, снова ощущаю эту горечь в груди. А как вернуть, не знаю. Примет ли? — Изменял? — Нет. Скидываю на него глаза. — Нахрена это делать? Ты или со своей женщиной, или нет. Хочешь другую? Уходи сначала от этой. Она изменила? — Нет. Свожу брови. Шуров в груди снова начинает вращаться, окисляя ткани вокруг ревностью. «Надеюсь, что еще нет». Владимир отпивает глоток и шумно выдыхает через нос. «Тогда ты не потерял еще свою семью, Гордей?» На меня не смотрит, когда говорит это. Его взгляд становится совсем тусклым, упираясь в стену за спиной бармена. «Еще можешь вернуть. Я хотел бы, как ты, но не могу». «Почему?» потому что мертвых уже не вернуть. Он переводит взгляд на меня, и я чувствую, как мурашки по плечам под рубашкой бегут. Нет больше моей семьи. Ровно год назад жена спросила, хочу ли я детей. А я, дурак, сказал, что нет, что не планирую их вообще, что это лишняя трата времени и жизни. Она расплакалась и уехала. По пути слетела с обрыва, потому что сквозь слезы не видела дороги. Мне потом сказали, что двоих было — она и сын мой у нее под сердцем. Внутри от его рассказа все покрывается инеем. Жалко его невыразимо. Даже страшно представить, в каком аду из чувства вины и одиночества живет этот мужик. Вот случай, когда уже не вернуть. А ты давай задницу от стула отрывай и едь к ней. Считай, что я дух, и тебе привиделся чтобы на пути истины наставить и цени то, что есть у тебя. Моргаю несколько раз. Может, и правда привиделся. Но я вроде не так много выпил. Но нет, Владимир этот настоящий, как и его боль. Даже для меня она осязаемая. Может, и дух. Может, и привиделся, качаю головой. А у самого внутри такая волна нетерпения поднимается, — Да дрожи просто. — Спасибо тебе, Владимир. — Жму ему руку. — Говорить, как мне жаль его семью, я не решаюсь. Ему только хуже будет. Думаю, наслушался он уже жалостливых слов за этот год. — А твои простили тебя там наверху, я уверен. Ты давай завязывай. Он понимает, о чем я. О стакане, о желании разложиться на молекулы, побыстрее сдохнуть. Ведь этого он хочет, вижу я. Прощаюсь с ним, расплачиваюсь с барменом и выхожу на улицу. Уже не только снег валит, но и мороз окреп. Пробирает до костей через осеннюю куртку. Давно стемнело, фонари в снежных ореолах. Ехать до дома отсюда недалеко, по прямой через мост минут пятнадцать. Дольше такси ждать. Да, наверное, сесть пьяным за руль — это плохое решение. Но кровь кипит так, что промедление равно смерти. Да и мороз отрезвил меня. Я хочу увидеть ее прямо сейчас. Хочу сказать, какой ужасной ошибкой стал наш развод, что ни одному слову я ни Рита, ни Сабурова не верю. Мне очень надо, прямо сейчас. Я очень стараюсь не гнать, да и как тут будешь гнать, если видимость хреновая из-за снегопада, а движение по мосту плотное. Хоть без пробок, хоть без пробок, и на этом спасибо. Пальцы покалывает. Покажи мой руль. Мне кажется, я никогда никуда так не торопился, если только за Викой в роддом. Соезжаю с моста и перестраиваюсь в правый ряд. Мне скоро поворачивать. За светофоры можно немного прибавить. Сюда не такой поток активный. Но все равно не гоню. Стараюсь ехать осторожно. Но это я. А вот тот мудак на синей тачке, кажется, торопится куда-то сильнее. Потому идиот и прет на обгон». По такой дороге-то хреновой. Дальше все происходит быстро. Он не успевает, дает бок, в меня, а я слетаю на обочину. Машина вздрагивает на обледенелой щебенке, а потом только и успеваю увидеть мелькнувший свет фонаря. Удар — темно».